Глава 25. Странное исчезновение. После того, как профессор ушел, Айриса бессиленно опустилась на свое место и прислушалась к прерывистому ритму поезда. Грязное окно начало запотевать, и сквозь него почти ничего нельзя было разглядеть. Только иногда мелькали ряды огней, когда экспресс проносился мимо какой-нибудь маленькой станции. После того, как существование мисс Фрой было логически опровергнуто, Айрис чувствовала себя слишком подавленной, чтобы интересоваться окружающим. У нее даже не хватило сил разозлиться на профессора за его вмешательство. Все путешественники эгоисты, подумала она. Это все эти сестры Флот Портер. Побоялись, что я навяжусь ему, уговорили профессора. Наверняка он еще и с доктором посоветовался, что со мной делать. Айрис выпрямилась, пытаясь унять боль в спине. Непрекращающаяся тряска поезда вымотала ее до предела, а шея словно стала гипсовой. Казалось, она вот-вот сломается при малейшем движении. Больше всего сейчас ей хотелось лечь в удобную постель, подальше от невыносимого грохота и дребезжания. Это ведь была идея доктора — выспаться как следует. И все же, хотя она начинала сомневаться, стоило ли так упрямо плыть против течения, Твердое намерение не слушать чужих советов по-прежнему оставалось при ней. Вскоре вошел Хейр и сел напротив на месте мисс Коммер. "Ну как?" спросил он с надеждой. "Все-таки сойдешь в Триесте?" "Нет", сухо ответила Айрис. "А ты уверена, что тебе по силам ехать дальше. А тебе какое дело? Никакого. Но все равно я за тебя чертовски волнуюсь. Почему?" «Да сам не знаю. Не в моих привычках, честно говоря». Айрис, не желая того, слабо улыбнулась. Она все еще не могла выбросить из головы мисс Фрой. Воспоминания о ней глухо ныло внутри, как притупленная зубная боль. И все же, когда рядом был Хейер, он действовал на нее как местная обезболивающая, притупляющая боль. Несмотря на всю свою тоску, она ощутила странное волнение. От того, что они вдвоем одни в этом кошмарном путешествии. Не унывай, сказал он. Скоро ты будешь дома, вернешься к своим друзьям. Эта перспектива вдруг показалась Айрис отвратительной. Не хочу никого из них видеть, раздраженно заявила она. Я не хочу возвращаться. У меня нет дома. И кажется, нет ничего стоящего. Чем ты вообще занимаешься? Ничем. Ну, играю, развлекаюсь. С другими приятелями? Да. Мы все делаем одно и то же глупости. Среди нас нет ни одного стоящего человека. Иногда мне становится по-настоящему страшно. Я растрачиваю свою молодость. А в конце, что? Хейр не сделал ни малейшей попытки утешить ее или ответить на ее вопрос. Он уставился в темноту с полуулыбкой на губах. Когда он заговорил, то стал рассказывать о себе. «У меня жизнь совсем не такая, как у тебя. Я никогда не знаю, куда занесет в следующий раз. Но это всегда тяжело. И события случаются, не всегда приятные. Но вот если бы я взял тебя с собой на следующее задание, ты бы получила полную смену обстановки. Ни одного удобства, ни намека на уютный дом. Но держу пари, скучать бы тебе больше не пришлось». Звучит заманчиво. Ты мне сейчас предложение делаешь? Нет, просто жду, когда ты чем-нибудь запустишь в меня. Но мне часто делают предложения. А в глушь я бы поехала. Прекрасно. Теперь можно обсуждать всерьез. У тебя деньги есть? Немного. Кот наплакал. Отлично. У меня вообще ни копейки. Они едва ли отдавали себе отчет в том, что говорят, поскольку говорили наугад на единственном известном им языке. Их легкие слова совершенно не соответствовали тоске в их глазах. «Знаешь», — сказал Хейер, прерывая паузу, все это полная чушь. Я просто пытаюсь отвлечь тебя». «Ты имеешь в виду, мисс Фрой?» «Да, черт бы побрал эту женщину». К его удивлению, Айрис сменила тему. «Как у тебя с мозгами?» Нечего так, работают на среднем уровне, если смазаны. Лучше всего пивом». А детектив написать смог бы? Нет, орфография не моя. А разгадать? Запросто. Тогда, может, продемонстрируешь? Ты очень ловко доказал, что мисс Фрой не существует. А если бы она все же была, смог бы ты выяснить, что с ней случилось? Или это тебе и не по зубам? Хейр расхохотался. Я всегда думал, что если мне понравится девушка, меня обойдет какой-нибудь красавец-дирижер с волнистыми волосами. Не ожидал, что это будет престарелая гувернантка. Видимо, карма. В детстве я укусил одну. Хорошая, кстати, была гувернантка. Ну ладно, начнем. Он закурил трубку и нахмурился. Айрис наблюдала за ним с напряженным интересом. Его лицо, прежде расслабленное и насмешливое, приобрело сосредоточенное выражение и стало почти неузнаваемым. Время от времени он запускал пальцы в волосы, и тогда непокорная прядь вздымалась вверх, как у петуха. Иногда он тихо посмеивался. Наконец он торжествующе воскликнул. «Есть! Есть кое-какие недостатки, но в целом все сходится!» А теперь не хотите ли послушать оригинальную историю под названием «Странное исчезновение мисс Фрой»?» Айрис поморщилась от такого легкомысленного тона. «С удовольствием», — сказала она. «Тогда слушай. Скажи, когда ты садилась в поезд, рядом с тобой в соседнем вагоне была одна медсестра сестра или две?» Я заметила только одну, когда мы проходили мимо купе. У нее было ужасное лицо. «Хм» а мне для истории нужна вторая, которая появляется позже. Как удобно, потому что вторая действительно была. Я встретила ее в коридоре. Видела ее с тех пор. Нет, но, если честно, в такой толчее я бы и не заметила. Прекрасно. Значит, никто бы и не обратил внимания. Одна там медсестра или две, что сопровождают больную. Тем более, что их отсек находится в конце вагона. Понимаешь, мне придется немного поиграть с этими благословенными медсестрами. Они важная часть плана. Да, продолжай. Я еще не начинал. Медсестра, это было вступление. Теперь поехали. Мисс Фруй шпионка. У нее есть информация, которую она хочет вывести из страны. Значит, ее нужно устранить. И где лучше это сделать, как не в поезде? Ты хочешь сказать? Ее выбросили на рельсы в тоннеле?» — спросила Айрис слабым голосом. «Не говори глупостей, и хватит делать такое измождённое лицо. Если бы ее выбросили на рельсы, тело бы нашли, и начались бы неудобные вопросы. Нет, она должна просто исчезнуть. Вот к чему я веду. В поездке уйма времени теряется впустую, прежде чем вообще станет ясно, что человек пропал». Сначала ее родные решат, что она где-то задержалась, пропустила пересадку или остановилась на день-другой в Париже за покупками. А когда забьют тревогу, след уже остынет. Но ведь они не будут знать, что делать. Они старики, и совсем беспомощны. Не повезло. Ты делаешь мой рассказ откровенно душераздирающим. Но даже если бы они были влиятельными и знают, что к чему при первых же попытках что-то выяснить, они наткнулись бы на заговор молчания. «Почему? Неужели весь поезд в сговоре?» «Нет, только баронесса, доктор и медсестры. «Хотя, конечно, будет и пассивный заговор молчания. Ни один из пассажиров, все они местные, не рискнет противоречить баронессе». «Но ты забываешь, что баронесса сказала что-то проводнику. Чего ты не понял?» «Это мой рассказ или твой? Ладно, возможно, ты права. В этом деле, скорее всего, замешан еще кто-то из железнодорожников. В любом случае, с ее зарезервированным местом наверняка проворачивали какую-то темную историю. Им нужно было, чтобы она оказалась именно в купе баронессы, и в конце вагона. Рядом с доктором. Но что с ней случилось? Айрис сжала пальцы в напряжении, несмотря на твердое намерение сохранять спокойствие. Это произошло, когда ты благополучно уснула. Появляется доктор и просит мисс Фрой оказать маленькую услугу его пациентке. Не спрашивай, зачем он ее вообще туда потащил. У него же есть своя медсестра. Но она, конечно, соглашается. Конечно, пошла бы. Но как только она вошла в купе, то получила неприятный сюрприз. Жалюзи опущены, в вагоне темно. Она почуяла неладное, но прежде чем успела закричать, на нее набросились трое. «Трое?» «Да, пациентка одна из шайки». Один ее хватает, другой душит, чтобы не закричала. А доктор тем временем вкалывает ей что-то, чтобы она отключилась. Айрис почувствовала, как сердце колотится от ужаса. «Такое могло случиться», — прошептала она. Хейр расплылся в довольной улыбке. «Вот бы ты послушала мои байки про гольф. У тебя замечательная реакция на выдумки». Только но художественные, конечно. Кстати, одна из медсестер мужчина, та, что с мерзкой физиономией. «Я тоже так думаю», — отозвалась Айрис. «Ну, не будь такой предвзятой. Не все мужчины — уроды». Итак, мисс Фрой без сознания. Ее перевязывают, как попало, лепят пластыри на лицо, чтобы замаскировать. Потом связывают, затыкают рот и укладывают на место фальшивой пациентки. То, что заранее переоделась в одежды медсестры, а сверху просто накрыта пледами. Ей нужно было только снять пластырь и накинуть вуаль. И вот уже идеальная медсестра номер два. «Я действительно видела вторую в коридоре», — кивнула Айрис. «Ну а ты тем временем находишь англичан, которые помнят мисс Фру и втягиваешь в эту жену викария». Заговорщикам приходится выкручиваться, они решают блефовать. Опускают шторку, а переодетая монахиня надевает одежду мисс Фрой. Айрис молчала, и Хейер немного приуныл. «Признаю, версия слабовата, но это все, что могу предложить». Айрис едва слышала его, потому что собиралась с духом, чтобы задать вопрос. «А что с ней будет, когда они доедут до Триеста?» «Вот тут мои читатели просто запрыгают от восторга», — оживелся Хейер. Ее погрузят в скорую и отвезут в одинокий домик у черной воды, где-нибудь на заброшенной набережной, в устье реки или в глухой заводе. Ты же знаешь такие места: маслянистая вода, покосившийся причал. Потом ее как следует обвесят грузом и аккуратно спустят на дно. В и Тин. Но я не совсем уж изверг, оставлю ее под наркозом до самого конца. Так что бедняжка ничего не почувствует. Эй, что случилось? Айрис вскочила на ноги и дернула дверь. Все, что ты сказал, может быть правдой. Мы не имеем права терять ни минут, мы должны что-то сделать. Хейр заставил ее снова сесть. Послушай, ты. Начал он и только потом понял, что не помнит, как ее зовут. Это была просто история. Я выдумал ее для тебя. Но я должна попасть в то купе, выкрикнула Айрис. Это мисс Фрой. Я должна убедиться сама. Не будет дурочкой, пациентка в том купе настоящая, и она в тяжелом состоянии. Если мы ворвемся туда и начнем буянить, доктор просто выставит нас вон, и будет прав. Значит, ты мне не поможешь? Отчаянно спросила Айрис. Абсолютно нет. Извини, что я отвержу об этом, но я не могу забыть твой солнечный удар. И когда вспоминаю, как сам однажды перепутал своего капитана. С принцем Вельским, да-да, я помню. Прости, если я ввёл тебя в заблуждение. Я всего лишь набросал, как это могло бы быть. Но я сам чувствую себя как та старушка, которая впервые в жизни увидела жирафа. Честно говоря, не верю.